Глава 47. Эсси. Эсси встала с кровати и села в кресло в углу. Ей пришло в голову, что странно валяться в постели весь день. В конце концов, она не больна, не так ли? Она не чувствовала себя больной. Стресс, да, смятение, но не болезнь. "Ты не сумасшедшая, Эсси", это Изабель ей сказала. Эсси пришлось признать, что мысль, что она не сумасшедшая, была привлекательной, если не думать слишком много о том, что это означает, что ее мать не ее мать. Ее мама и Мия могли появиться в любой момент. Эсси представила разговор с ней. «Окей, мам, это звучит странно, но я не уверена, что ты на самом деле моя мама». Было бы хорошо, если бы ты сделала анализ ДНК, чтобы подтвердить, что мы родственники. Эсси знала точно, как отреагирует её мама. Она моргнёт несколько раз, и потом её голова наклонится на несколько сантиметров, собрав пугающее количество подбородков. Наконец, она согласится. Она будет в замешательстве, конечно, но она не будет упираться. Если Эсси захочет анализ ДНК, Мама его сделает. Возможно, она даже не спросит, зачем. Она постепенно подходила к идее, что у неё есть сестра. Конечно, она не верила Изабель, что мама похитила её. Если она всё-таки сестра Изабель, должно быть другое объяснение. В конце концов, Эсси 32 года. В прежние времена больницы были не такие, как сейчас. Было легко перепутать детей. Разве это не происходило постоянно? Хотя мысль о том, что Анис и Забель родственники, нравилась ей, Эсси не была уверена, что она справится с тем, что она не родная у своей матери. Она вздохнула и откинулась в кресло, посмотрела на часы на стене. Было позже, чем она думала. Мама должна была быть здесь с Мии. Больше часа назад. Где же они?